Глава 12. Бизнес. Короче, я выкинул из головы воинственную Амазонку. Сама она на горизонте тоже не появлялась. Все свои силы я направил на организацию презентации доработанной братьями технологии шоковой заморозки. Были готовы чертежи основных агрегатов и примеры построения технологических линий. Причем умницы братья смогли создать все это в двух вариантах. С использованием магических рун и без. Вариант с рунами оказался более технологичным. Агрегаты были более совершенными, но для обслуживания требовали аватары хотя бы с минимальным уровнем владения силой и навыками начал рунического письма. Вариант без рун получился более громоздким, но мог использоваться где угодно и кем угодно. К тому же на презентации мы собирались дать рекламу нашим микроволновкам, которые хоть и пошли в мелкосерийное производство силами братьев, но пока в массовую продажу не поступали. Все изготовленное расходилось по своим, в качестве борзых щенков. Идея презентации состояла в том, чтобы дать гостям возможность самим убедиться, что после заморозки продукты могут не терять своих вкусовых качеств. Для этого были приглашены гномы из самых влиятельных родов империи. Естественно, с женами, которые лучше всех разбирались в вопросах вкусной и здоровой пищи. Пирожки тети Фели, жены Торина, я до сих пор вспоминал с умилением. Хотя на кухню лицея жаловаться грех, там тоже работали гномы. Мы собирались продемонстрировать гостям набор продуктов, таких как фрукты, овощи, ягоды, мясо, рыба и несколько готовых блюд в разной упаковке. Затем все это должны будем заморозить. Дадим гостям убедиться, что это именно те продукты, которые были показаны. Затем разморозим и предложим попробовать. Готовые блюда будут находиться в алюминиевом лотке для разогрева в духовке и в лотке из пенопласта для микроволновки. Если все грамотно оформить, то станет похоже на чудо. Играть на чувствах неискушенных рекламой жителей этого мира было немного противно. Я вспоминал себя, когда из телевизора на голову раз за разом выливали потоки бреда, типа «собери сто красных крышечек и получишь синюю кружечку». Однако я не собирался впаривать фуфло, а продвигал очень экономически выгодную технологию. Ну а то, что я на ней заработаю, так альтруисты вымерли раньше мамонтов. Для проведения презентации мне понадобился ведущий. Его мы нашли по наводке из местного театра. Конферансье, выгнанный за пьянку, перебивался случайными заработками, не брезгуя ничем. Вид, правда, имел представительный и голосом владел отменно. Как сказал директор театра, если бы не пил, на руках бы его носил, а так только прибить хочется. За предложенную работу экс-конферансье ухватился двумя руками. Однако веры ему не было, и мне пришлось идти на поклон к Егору, уговаривать закодировать под люку. Тот согласился практически сразу, да еще и бесплатно, хотя услуги целителей его уровня, даже начинающего, только с домашней подготовкой, стоили куда как недешево. Однако про альтруистов я был прав, и в качестве платы за кодирование нашего ведущего Егор напросился идти со мной. Выход я нашел практически идеальный. Отправил лекаря и пациента устраивать кастинг для девушек, которые будут работать на презентации. «Никакой обнаженки, что вы! Все элегантно, но строго, с юбочками по колено и разрез сбоку». Короче, на ближайшие два-три дня мой сосед был потерян для общества. Юные нимфы унесли его в мир прекрасного. Хорошо еще, что я успел составить анкету с десятком вопросов и сумел достучаться до окрыленного соседа и объяснить, что каждая должна заполнить анкету, а я потом ее проверю. Это давало мне робкую надежду, что уж совсем непроходимых дур удастся исключить. На карту было поставлено слишком много, чтобы все потерять из-за идиотки с коровьими глазами и выменем размера 4+. Светиться я не собирался, поэтому презентацию проводило общество на паях «Братья Железностопы» и «Ко», где «Ко», в свою очередь, было фондом Гуангронг с небольшим, всего в 55%, паем. Капитан Джан Бэй оказался параноиком почище меня и оформил фонд с участием иностранного капитала. Это, с одной стороны, увеличивало налоги, с другой, уменьшало возможность этот фонд отжать. Оформление и переоформление документов подобных фирм всегда вызывало повышенное внимание имперских служащих. Я состоял в фонде исполнительным директором с правом подписи. Так что любой заинтересовавшийся фирмой братьев вынужден был ехать за информацией в Новый Уренгой, где зарегистрировали фонд. Но если за дело возьмется СИП, никакие ухищрения не помогут. Пока Егор развлекался, братья-гномы носились по городу в поисках подходящего павильона, а затем уже вместе с электриком по самому помещению, устанавливая скоро морозильный аппарат. Мы решили поставить один действующий аппарат, который начнет выдавать полуфабрикаты. Тут же их расфасуют в контейнеры из прессованного пенопласта и выставят в витрину-холодильник со свободным доступом. Можно будет взять контейнер и отойти к другой стороне помещения, к столикам и закрепленным на стене микроволновкам. Суть идеи такова. Подходишь, берешь контейнер, идешь к СВЧ-печкам, разогреваешь, садишься за столик и ешь. Все бесплатно. Работать в таком режиме павильон будет неделю. А в воскресенье состоится крупная презентация для всех и отдельная для покупателей патента. Я не собирался устраивать торги, а просто хотел предложить купить лицензию на производство без последующих отчислений. Всего за пару миллионов, но с каждого. Сам же я мучил мозг и писал, писал, писал. Кто где будет стоять, кто что говорить. Вспоминая опыт Земли, сделал памятки для каждого работника с перечнем фраз, которые необходимо использовать, и заставил заучить. Заказал для детей игрушки из того же прессованного пенопласта. Героев былин. Игрушки полагалось выдавать в произвольном порядке каждому ребенку, пришедшему с родителями, попробовать наше рекламное блюдо. Еще требовалось нанять охрану, которая будет гонять бездомных, находить детей, гуляющих без родителей, и передавать их им. Еще необходимо было поговорить с бездомными, пообещать им все кары небесные, если сорвут мероприятия, а вечером отдать оставшуюся еду. Короче, через три недели подготовки я походил на только что поднятого зомби а может и не только что. Перед наступлением недели Х я пришел в кабинет зауча с борзым щенком в виде новенькой СВЧ-печи и выпросил увольнительную на неделю. Пообещав поставить подобные во все жилые комнаты практически по себестоимости, желаемое я получил и сразу уехал к братьям-гномам. Реклама уже пару недель крутилась по радио, телевидению и в газетах. Персонал был обучен так, что ночью разбуди начнет разговаривать положенными фразами, вызывая ностальгию по Макдоналдсу. Конферансье был неприлично трезв и поэтому противен самому себе. Наступало воскресенье. Первый день нашей рекламной кампании. Прошло оно довольно буднично, если так можно сказать о проводимом действии. Конферансье толкнул речь и объявил акцию открытой. Все похлопали и пошли внутрь за своей порцией счастья в коробочках. Красивые улыбчивые девушки встретили посетителей, рассказали, что это на витрине такое, и помогли сработая работой СВЧ-печи. Нанятый квартет лобал нечто бравурное. Охрана бдила. Начали мы ровно в полдень вместе с выстрелом из пушки. Да, тут тоже имелась такая традиция. Несмотря на ноябрь месяц и легкий прихватывающий морозец, народа собралось прилично. Чтобы отогреться, предлагали горячий чай. Пара охранников постоянно находилась на улице, стараясь избежать любых неприятностей, связанных с холодной погодой. Время шло, но людей меньше не становилось. Уходили одни, приходили другие. Пока еще кухня, оборудованная гномами в задней части павильона, справлялась, но вечером ко мне подошла повариха, дальняя тетка Братьев, и заявила, что на завтра продуктов может не хватить. Даже я, видевший в интернете фотографии открытия первого Макдоналдса в Москве, не ожидал подобного ажиотажа. Пришлось прыгать в машину и в срочном порядке искать источник поступления продуктов. Еще на этапе подготовки мы остановились на проверенных временем и дорогами наггетсах и картошке фри. Установив в зале аппараты для подачи соусов, получили недорогое, простое в приготовлении и достаточно вкусное блюдо. И сейчас мне предстояло найти поставщика курятины. С картошкой проблем не было. Помог, как ни странно, Егор. Обладая большим кругом знакомств, он подсказал адрес владельца куриной фермы недалеко в пригороде. И даже съездил с нами на экстренные переговоры могу с уверенностью сказать что только его присутствие позволило эти переговоры завершить удачно хозяину фермы категорически не хотелось срывать запланированный график поставок пришлось пообещать дальнейшее сотрудничество и даже увеличение объемов закупки сегодняшний наплыв людей натолкнул меня на мысль об организации сети быстрого питания да простят меня все боги этого мира на обратном пути мы специально прокатились по улицам столицы выискивая точки с фастфудом Их оказалось удручающе мало. Хотя, кому как. Новые неосвоенные горизонты замаячили у меня перед глазами. Следующие пару дней все шло штатно. Народ валил, персонал работал, музыка играла. Квартет мы нанимали только на открытие, и сейчас музыку крутил катушечный магнитофон, да более похожий на советскую электронику. Я ходил как-то на выставку о временах СССР и хорошо его запомнил. Беда пришла, откуда не ждали. Явилась проверка от местной СЭС. Братьев-гномов одолел приступ косноязычия. Они могли только кивать и разводить руками со звуками «ну, это» и эпичным «вот так оно вот». Пришлось общаться самому. Продемонстрировав документы, подтверждающие мой статус, провел чиновника по зданию павильона. Показал кухню, где готовились нагицы и картошка. Продемонстрировал работу скороморозильного аппарата. Отвел комиссию в санузел, который, кстати, тоже пришлось соорудить в павильоне, из-за чего схожесть с МакДаком достигла критической отметки. Чиновники были настроены благодушно, и я закинул удочку насчет постоянной работы павильона как точки быстрого питания и базы подготовки полуфабрикатов. Мне важно покивали головами и сказали подъехать на неделе. Но Россия во всех мирах останется Россией. И тут без борзового щенка не обошлось. Выглядело это как передача для выяснения возможности нанесения биологической угрозы аппаратом, именуемым СВЧ-печью. Короче, три микроволновки ушло в СЭС. Отправив комиссию, поглядел на смотревших на меня глазами побитых щенков братьев, размерами с двух меня, с окладистыми бородами и руками, способными не просто гнуть подковы, но и ковать их без молота. Мысленно плюнул, похвалил за то, что вовремя меня позвали. Братья расплылись в улыбках и расправили плечи. Вопрос о том, кто будет проводить презентацию для потенциальных покупателей, встал предельно остро. Как мне не хотелось сделать это самому! Но на братьев надежды не было. И вот в воскресенье, в арендованном для презентации кинотеатре, я предстал перед приглашенными потенциальными покупателями. «Добрый день, господа и дамы! Прошу вас не удивляться моей молодости. Это недостаток, который быстро пройдет. Сегодня вашему вниманию я хочу предложить технологию, позволяющую ни много ни мало изменить экономическую карту империи». Да-да, именно так. Давайте посмотрим, как обстоят дела в сфере производства продуктов питания сегодня. «Мелкие точечные фермы и товарищества, обеспечивающие продукции небольшую область вокруг себя». И так повсеместно, невзирая на производимый продукт. Массово производится лишь то, что можно увести, пока оно не пропало. В основном это зерновые. Все остальное либо потребляется на месте, либо консервируется и попадает к конечному потребителю уже в таком виде. Согласитесь, вкус свежих продуктов и вкус консервов – это две большие разницы. Но представьте, что произойдет, если у вас будет технология, позволяющая сохранять продукты долгое время, не теряя при этом их вкусовых качеств. Выловили сегодня рыбу в море наг, обработали и отправили в столицу. Через неделю хозяйка купила эту рыбу и получила свежий продукт, не потерявший ни грамма своего вкуса и полезности за время дороги. Вырастили в южных регионах фрукты, обработали и отправили на север. Через месяц другая хозяйка покупает их и варит полезный и вкусный компот своим детям. За счет увеличившейся географии поставок фермеры и товарищества могут увеличить объемы своего производства. Жители районов, удаленных от места производства определенных видов продуктов, смогут получить их по достаточно невысокой цене. Но и это еще не все. Наша технология позволяет пойти дальше. Например, многие студенты не успевают приготовить себе полноценный обед, а идти в столовую нет времени. Наша технология позволяет замораживать уже готовые блюда и полуфабрикаты без каких-либо вкусовых потерь. Вы могли убедиться в этом, посетив наш павильон, который работает уже неделю. Достаточно взять такое блюдо, разогреть, и вы получите полноценный обед. Во мне, говорит, не забота о голодающих студентах. Просто подобные полуфабрикаты и продукты, замороженные по нашей технологии, позволят изменить сам принцип устройства торговых точек. Сейчас мы видим мелкие палатки, торгующие одним, максимум двумя видами продуктов. Использование продуктов, замороженных по нашей технологии, позволяет создавать как гигантские торговые центры, где будет представлен весь ассортимент производимых на просторах нашей необъятной империи, так и маленькие универсальные магазинчики шаговой доступности. Куда, идя домой с работы, может заскочить любой живой, взять замороженную овощную смесь, произведенную в западной области империи, замороженные биточки, изготовленные в восточной области, и замороженные фрукты, выращенные в южной, и получить прекрасный, вкусный и богатый витаминами ужин. Вот так я больше двух часов рассказывал, показывал слайды и отвечал на вопросы. Больше всего собравшихся интересовала рентабельность производства. Уверив публику, что наша технология экономически чрезвычайно выгодна, я озвучил, что цена лицензии составляет 2 миллиона рублей. За это вы получите чертежи аппаратов, детальное описание построения технологической линии и права на использование неисключительной лицензии без последующих выплат. Короче, когда все разошлись, унося брошюры с фотографиями и описанием преимуществ нашей технологии, я был чуть живой. Вот вроде не так долго шла презентация, а у меня возникло чувство, что я неделю бревно таскал. Можно сказать, затея удалась. За последующие две недели общество на паях Братья Железностопы и Ко. заключило более 60 контрактов. Братья разрывались между клиентами, объясняя непонятные моменты технологии или конструкции аппаратов. Павильон Фастфуда начал работать в платном режиме. За ним приглядывала тетка братцев. Открытие других точек активно обсуждалось, подыскивались места. А я взял перерыв в экономической деятельности. Следовало подтянуть учебу и возобновить тренировки.